Глава вторая! Догнали! Глубокий каньон еще заполняла непроглядная тьма, а в лагере беженцев вовсю уже шла подготовка к новому походному дню. Разбившись на группы, народ спешно завтракал. Сухая холодная пища с трудом лезла в рот. Мало того, что костры разводить было не из чего, так еще и нельзя. Запрет на огонь, утвержденный Драгомиром еще в начале пути, никто не снимал и сейчас. По крайней мере, от Монков подобных приказов не поступало. Мина грызла сушеное мясо в прикуску с не менее черствой лепешкой, а трое мужчин, развалившихся на земле вокруг девушки, свой паек уже стрескали и сейчас ожидали команды отправляться в дорогу. — Эй, Валай, ну когда и мне запить, — протянула охотница руку. — На, держи, — сунул волк, исхудавший бурдюк. Здесь как раз тебе хватит, а у меня еще есть, но последний. Ты богат, у меня вообще пусто. Вечером последняя капля выжила, — скривилась мина. Слышь, Ралат, а у тебя как с водой? Да никак, у меня ее и держать-то не в чем, — откликнулся лучник. Ну и ладно, — ничуть не расстроилась охотница. Если что, у Джейка одолжим. Да и суши-то, думаю, скоро закончится. Эй, северянин! «Долго нам еще этой щелью ползти? Где там ваша империя?» Солдат, так и оставшийся вчера ночевать вместе со своими новыми приятелями, оторвался от размышлений и, приподнявшись на локте, ответил. «Да считай, что пришли. Завтра к вечеру глядишь к лесу и выйдем. Теперь-то мы налегке топаем, не то что раньше». «Все, пора трогаться». Валай первым поднялся с земли. «Вон уж все зашуршали, да и солнце встает». Небесная полоса над каньоном и правда слегка посветлела. Неимоверно далекие от земли края горной расщелины потихоньку окрашивались багрянцем. Робкие утренние лучи проникали все глубже и глубже, постепенно рассеивая кромешный мрак ночи. Дно разлома начинало обретать очертания. Стало видно, что впереди по телегам уже рассадили детей, и обоз готов трогаться. Швырнув опустевший бурдюк обратно в Алаю, мина протяжно зевнула и ловко вскочила с земли. Мужчины были уже на ногах, а шустрый Ралат тогда же успел взвалить на спину свой мешок и теперь нетерпеливо топтался на месте, готовый отправиться в путь. Джейк прицепил ножны к поясу и, подняв арбалет, закинул его на плечо. Вскоре все четверо уже шагали вперед в толпе других родичей. Многотысячная людская колонна повсеместно пришла в движение, Впереди потихоньку катились повозки, за ними вели под устцы лошадей, на которых сидели старухи, не убоявшиеся чужеземных животных. Затем уже растянувшись на добрую половину мили, топали пешие. Рассвет опускался по стенам каньона все ниже и ниже. Видимость улучшалась. Шагавшие в задних рядах трое друзей дружинник вяло переговаривались на ходу. Благодаря своему положению замыкающих, они-то и стали одними из первых, кто услышал пронзительный возглас «Орда!» Все резко обернулись назад. Кричала какая-то женщина в самом хвосте, но подробностей было не разглядеть, мешали людские спины. Народ всполошился, задергался, загомонил. По рядам родичей покатилась волна восклицаний. «Орда! Орда! Чудища! Твари!» Валайка как самый высокий, вытянул шею, встал на носки и, приложив ладонь ко лбу, вглядывался вдаль. Дно каньона уже обрело контрастность, и теперь стало можно увидеть сокрытое ночью во тьме. Ущелье прямой бороздой уходило на юг в сторону обреченной долины. Там вдалеке, на пределе доступного глазу в сей утренний час, шевелились размытые серые тени. Ошибки быть не могло. Силуэты принадлежали зарбаговым тварям. Тут уж ни с чем не спутаешь. О точных размерах стаи говорить пока было рано, Но в том, что среди мелкоты по разлому шагает не менее пяти гигантов, Валай мог поклясться уже сейчас. Шести-семи милям, что разделяли людей и чудовищ, не по силам было спрятать зубастых громадин при свете дня. Самые страшные ожидания беглецов оправдались. Орда их настигла. Теперь неизбежную встречу с врагами от родичей в лучшем случае отделяло полдня. «Догнали!» – пробормотал волк, скривившись. «Вот твари зарбаговы! Не хотят нас оставить в покое. Мало им нашей долины, и сюда забрались. Что там, много их? Вытянув шею, Мина пыталась заглянуть через голову родичей. Да хрен его знает, пока не понять. Валай бестолково крутился на месте, силясь сообразить, что теперь делать дальше. «Эй, Джейк, ты куда?» — крикнул Волк вдогонку дружиннику, припустившему к северу сквозь зарождавшийся в людской толпе хаос. «Своей лошади!» — выкрикнул солдат на бегу и исчез в мельтешении поднявшейся суматохи. «Стой! Вернись, трус!» — по-своему истолковал намерение Джейка Валай. «Где Марлан? Что нам делать?» — ухватил Ролат за грудки пробегавшего мимо орла. «Да не знаю я!» — вырвался тот и мгновенно скрылся в толпе. «Убежать не получится! Надо драться!» — звонкий голос мины превозмогал поднявшийся шум. Некогда стройная людская колонна сейчас забурлила, задвигалась. Родичи дергались в разные стороны, поддавшись на панике. Кто-то пытался добиться порядка, созывая охотников, кто-то застыл в нерешительности, кто-то надрывно орал, бабы выли от страха. Никто толком не знал, что делать, а Маргары и Старшина находились в начале процессии. Но народ не пустился в повальное глупое бегство, когда каждый сам за себя. С дисциплиной в племени всегда было хорошо. Родичи привыкли действовать сообща и во всем слушаться командиров. Перепуганные и растерянные люди метались без должных команд, но сумбур продолжался недолго. Протяжные трели медного горна, а затем и привычный рев рога разнеслись по рядам тут же воспрянувших духом родичей. С севера по каньону вдоль встревоженной толпы скакали дружинники. Мечи пока в ножнах, арбалеты висят у сёдел, но шлемы уже на головах. Знать готовятся к битве, не бросили новых союзников. Ну а прям между людей, пробираясь навстречу Орде, поспешали предводители племени. Маргар, Нордак, мастер Лука Марлан и другие старшины на ходу раздавали приказы, отсылая к обозу всех тех, кто не сможет сражаться, а мужчин же, напротив, вели за собой. Постепенно толпа разделялась на две неравные части, движущиеся в разные стороны. Ралат вместе с Миной и Волком тоже влились в ряды направлявшихся к югу бойцов. Вскоре на относительно узком участке разлома шириной меньше мили собрались все способные драться мужчины. Да и многие женщины, кто был слуком в ладах, тоже встали бок о бок с мужьями и братьями. Встречать ненавистных хозяев Орды и их мерзкое воинство вышло чуть ли не полторы тысячи родичей и четыре неполные сотни конных солдат-северян. Небывалая сила! Могучая. Такой мощи на пути звероводов еще не вставала. Да не так их и много. Теперь мини уже ничего не мешало разглядеть приближавшихся недругов. Одолеем. Должны одолеть. Я сказал бы их столько же, сколько было в той стае, что напала на мой поселок. Вспомнивший былую трагедию, Ралат смотрел хмуро. Тонкие пальцы теребили вынутую из колча на стрелу. Тетива давно изогнула лук в полумесяц. Орел уже взял себя в руки и перестал дергаться, но взгляд карих орех глаз не предвещал тварям ничего хорошего. «Мы тогда их побили, побьем и сейчас». Девушка как будто пыталась сама себя подбодрить. «А в такой-то компании...» Мина еще раз окинула взглядом их рать. «С северянами, с их мечами и арб... Пал... Л... летами...» запнулась охотница на новом тяжелом слове. «Да мне даже не страшно!» «Не ври уж!» — буркнул Валай, не разделявший настроя подруги. «Не страшно ей, как же! Даже у меня коленки трясутся!» «Там, в поселке Орлов, наши знали, что делать. Колья, сети и прочее, да и лес помогал. Я там не был, но слышал достаточно». «Верно, волк, — говорит», — вставил слово Ралат. «В лесу с ними драться сподручнее было. На этой голой равнине даже укрыться негде». Придется скакать зайцами. Орлу в том сражении довелось поучаствовать, когда их спасли и Арил убежал за своим рогатиком. Ролат тоже не стал дожидаться, чем дело закончится. Раздобыв лук и копье, он прибился к отряду Марлана и успел таки поднабраться полезного опыта, которым сейчас и решил поделиться с друзьями. Большим цельте в шею, а лучше в глаза. От мелких-то мы отобьемся, если здоровиков завалить, остальных чернюки уведут. Они хоть и не трусы, но и не дураки точно. Подстрелы просто так не полезут. «Это и так понятно», — процедил волк сквозь зубы. «Главное, чтобы и наши старшины не позабыли об этом». «Не забудут. Небось, поумнее тебя». Мина тоже достала стрелу и, по примеру, Ролата нервно перебирала пальцами оперение. «Главное сейчас не это. После всего, что случилось...» Молись, чтобы от нас не отвернулся, я рад. Вот что важнее всего. Орда приближалась. Утро уже вступило в полную силу, стало заметно светлее, и теперь у людей появилась возможность детально врагов разглядеть и понять их число. Черные нелюди гнали на север привычный набор своих слуг. Пять гигантов, полсотни хвостатых, десяток рогатых зверей, везущих хозяев на спинах. Видно, этот состав был обычным для малых отрядов разведки и имел некий смысл. Травоядных громадин сейчас взяли меньше, всего два длинношей их чудовища шагали слегка позади остального зверя. Свора так-то внушительная, но на фоне встречающей их многолюдной толпы группа пришлых захватчиков смотрелась вполне одолимой. Хотя такая бравадная мысль посетила лишь малую талику родичей. Большинство же считало иначе, и народ напряженно следил, как бредущая по каньону Орда медленно приближается к их позициям. В самом центре, растянувшийся поперек разлома людской полосы, собрались на короткий совет командиры разношерстного воинства. До подхода чудовищ еще оставалось достаточно времени. Те не сильно спешили, видать, уяснив, что добыча от них не уйдет. Людям же любая задержка была только на руку. Тихоходный обоз, переполненный детьми, стариками и женщинами, с каждым новым мгновением удалялся на север все больше и больше. С этого Альберт и начал. «Наша главная задача — не дать им себя обойти. Если твари прорвутся к обозу...» Разъяснять, что случится, тогда баронет не счел нужным и сразу же перешел к тактике. «Чудища, безусловно, сильны, особенно эти здоровые. Нам придется не сладко, но трусливое бегство — не выход». Побежим, всем конец. Надеюсь, это понятно. Теперь о хорошем. У нас целых три преимущества. Первая численность. Нас по двадцать на каждую тварь, это не худший расклад. Знавал я парнишку, что в одиночку гиганта свалил, светлая ему память. Второе, скорость коней. Лошади скачут быстрее, в этом я убедился на собственном опыте. Ну а в-третьих, у нас арбалеты и луки. У этих уродов такого оружия нет, как я знаю надо козырь использовать». «Господин», — вклинился в диалог Драгомир, — «у меня предложение, можно?» «Ну давай, время терпит», — разрешил баронет. «Нам так и так еще ждать этих тварей». «Я об этом как раз и хотел вам сказать, может, ждать и не нужно?» Удивленные взгляды собравшихся переметнулись к старому вояке, а тот продолжал. «Нам больших встретить нечем», Катапульт и баллист у нас нет. Нашу цепь проломить им раз плюнуть, прорвутся, как пить дать. Вот бы были пехотные пики, какие годны против конницы. Пожалуй, смогли бы сдержать, да и то. Я вот что смекаю. И Драгомир поделился своими идеями с Альбертом. Заодно и другие старшины узнали подробности плана дружинника. По мере того, как солдат развивал свою мысль, лица слушавших постепенно менялись. Сначала удивление вытеснили кривые ухмылки недоверия, затем губы выровнялись, глаза засветились надеждой. Стало приходить понимание. — А что, мысль дельная? — поддержал баронет предложение старого воина. — Так, пожалуй, и сделаем. Даже если затея не выгорит, так хотя бы добудем для Альфреда лишнее время, а босс чуть подальше уйдет. — Ну так как, объявлять остальным? — оживился дружинник. «Объявляй, пусть готовятся!» — кивнул Альберт, и солдат ускакал раздавать указания всадникам. «Ну, Маргар, одобряешь?» — решил монг заручиться поддержкой вождя. «А то как же!» — встрепенулся старый медведь, молча стоявший все это время по правую руку от Альберта. «На словах получилось все складно, глядишь, что и выйдет. Только мы-то вам здесь не советчики. В подобных делах ничего не смыслим». Вы попробуйте, вдруг да и сможется. Ну, а нет, одолеем числом. Альберт, слушая, только согласно кивал. Взгляд имперца скользил по долине разлома, примечая изгибы скал стен. Мы с Лимонко уже были там, но ну, Авошт продолжал. От себя обещаю, мы не дрогнем, коль что. Не из трусов пади, тут уж будьте спокойны. Как-никак за спиной нашей семьи. Обернувшись, Маргар бросил встревоженный взгляд на все еще близкий обоз. «Ну, удачи! Да помогут сегодня нам боги!» «Да, удача нужна!» — Монк тревожно вздохнул. «Ладно, пора, пожалуй. Вон уже Драгомир возвращается!» Альберт тронул поводья и, махнув напоследок вождю, направил коня навстречу солдату. «Пришло время начинать бой!» Ущелье наполнили звуки трубящего горна. Раскаты эхо, отражаясь от стен, заметались вдоль дна разлома. Казалось, горнистов десятки, если не сотни, того и гляди, горы рухнут на голову. От людских построений отделился приличный кусок, и имперцы галопом помчались в сторону наползавшей орды. Теперь к трелям горна прибавился топот копыт, стало еще шумнее. Поднимая за собой облако пыли, быстроходная конница волной катилась по бурой равнине. Правда, это сравнение просуществовало недолго. Постепенно тесный строй верховых начал делиться на меньшие группы. Вскоре навстречу врагу, растянувшись на всю ширину каньона, неслись небольшие отряды по два-три десятка дружинников в каждом. По мере приближения к тварям конная цепь все больше теряла целостность. Центральные группы имперцев сбавляли скорость, а в крайних отрядах дружинники наоборот подстегивали коней. Ровная ранее линия скачущих изогнулась дугой, и концы полумесяца устремились чудовищам в тыл. Но у хозяев Орды, видно, тоже имелся свой взгляд на ведение боя. Задуманное людьми окружение не входило в их планы, и подвижная длиннохвостая мелочь сразу бросилась в стороны на перехват заходящим во фланг верховым. Следом уже не так шустро зашагали своим полубегом и двое зубастых здоровяков. Сами же черные нелюди продолжали держаться по центру, укрываясь за мощными спинами оставшейся тройки гигантских зверюк. Огромный живой таран по-прежнему неотвратимо двигался к полосе пеших воинов. Причем перестроились и травоядные чудища. Теперь длина шеи великаны топали по бокам от хозяев, словно два необъятных щита. Чернюки уже знали о стрелах, способных примчаться по воздуху издали, и как могли постарались себя защитить. Тем не менее, такое нахальство противника явно вывело звероводов из равновесия. Мягкотелые местные жители обычно старались удрать, не вступая в открытую схватку. Здесь же люди сами помчались в атаку, чем весьма удивили пришельцев. По крайней мере, чем-то другим объяснить допущенную чернюками ошибку было сложно. Вместо того, чтобы двигаться плотной гурьбой прямо к строю встречавших их родичей, люди разделили свои и без того невеликие силы на части, что и вышло им боком. Альберт специально повел своих воинов вперед. В месте, где встали южане, скалистые стены каньона сужались. Здесь же двухмильная ширина разлома позволяла наездникам легко уклоняться от ближнего боя, и задуманный Драгомиром прием оправдал себя с первых минут. Стоило только хвостатым бестиям подобраться к одному из отрядов на выстрел, как дружинники осадили коней. Подняв взведенные арбалеты, всадники быстро прицелились, подпустили чудовище еще на немного. Миг... И стая тяжелых болтов дружным залпом помчалась навстречу зубастой волне. Несколько передних чудовищ как будто споткнулись и кувырком покатились под лапы бегущих следом зверей. Те попадали тоже. Образовавшаяся свалка просуществовала недолго, но когда твари поднялись и бросились дальше, три из них так и остались лежать на земле. Еще пара чудищ, видать, получили серьезные раны, так как сильно замедлились, и шагавший последним гигант начал их нагонять. Тем временем разрядивший арбалеты отряд уже скакал прочь, а на их месте прицеливалась вторая команда дружинников. Обстрел повторился. Тварей снова хлестнули болты, и чешуйчатых трупов прибавилось. Напрасно шипели и брызгали в злобе слюной разъяренные чудовища. Кони вновь унесли седоков из-под самых зубов и когтей. На другой стороне по каньону точно так же метались отряды имперцев. На просторе достать верховых у чудовищ Орды шансов не было. Твари гибли одна за одной в бесполезных потугах догнать быстроногих коней. Тактика боя наскоками позволяла дружинникам, отстрелявшись, легко уйти в сторону, где уже в безопасности можно было по новой зарядить арбалеты, пока чудища безуспешно стараются изловить подошедший на смену отряд. Неповоротливые зубастые великаны, отосланные чернюками на фланге, эту игру в догонялке и вовсе не смогли поддержать. Чудовища бестолково шагали то взад, то вперед, сились поспеть за летучими всадниками, но все было тщетно. Один из гигантов в какой-то момент даже нарвался на залп. Болты пусть с трудом, но смогли отыскать ряд лазеек в броне. Чудовище встретило боль диким ревом, сотрясшим стены каньона. По чешуйчатой шкуре зазмеились тонкие кровавые струйки. Пока лишь единственный всадник, чья лошадь не к месту споткнулась во время отхода, Погиб в зубах чудищ. Но смерть эта общей картины не портила. Всяк, кто имел глаза, уже понял, сегодняшнюю битву Орда безвозвратно проигрывает. Впервые схватка с людьми для пришельцев обернулась полным провалом. То, что творилось на бурой равнине сейчас, напоминало банальное избиение, а в чем-то тогда же охоту. Дикую, страшную, пропитанную запахом риска и конского пота, но все же охоту. Зубастые хищники пытались противопоставить человеческой хитрости свою силу и ярость. Получалось не очень. Пока хозяева тварей решали, что делать дальше, те гибли одна за одной. К сожалению, долго так не могло продолжаться. Да и в тыл к звероводам уже просочилась часть всадников. Со спины в чернюков полетел первый залп. Это и стало последней решающей каплей. Не дойдя сотни ярдов до строя охотников, не люди сдались и, развернув рогачей, поспешили в обратную сторону. В тот же миг по каньону разнесся беззвучный приказ, и немногие выжившие чудища устремились к хозяевам. В скорости непутевые эмиссары Орды, окружившись своими массивными слугами, позорно удирали на юг. Тут двух мнений быть не могло. Звероводы признали свое поражение. Победа впервые была за людьми. Пусть не полная пусть в конкретном бою, пусть добытая северянами, но от этого не менее важное. Трели запевших горнов утонули в радостном реве толпы. Настоящая, взаправдошная победа! В рядах родичей поднялось сумасшедшее ликование. Обезумев от счастья, люди прыгали и кричали на все голоса. Вслед убегавшим чудовищам летели угрозы, оскорбления и всяческие ехидные напутствия. Охотники потрясали поднятым над головами оружием, улюлюкали, бросали вверх снятые безрукавки. Радостный хохот звучал отовсюду, как песня победы. Эмоциям нужен был выход. Все обнимались, стучали друг друга по спинам и возносили богам благодарность. Пока так и не вступившая в бой пехота предавалась празднованиям победы, конница продолжала обстреливать отступавших врагов. Всадники, уже не стесняясь, подъезжали на выстрел и давали залп. И так раз за разом. Твари больше не пробовали за ними гоняться и тупо бежали вперед, сбившись в плотную кучу. Осмелев окончательно, верховые подбирались к гурьбе беглецов все ближе и ближе. Залпы, производимые с каких-нибудь 30-40 ярдов, наносили серьезные раны громадинам. Мелких тварей осталось всего ничего, едва ли не дюжина. Их дальнейшая участь не вызывала сомнений. Хвостатые ящеры не могли просочиться за спины гигантских собратьев, их туда не пускали. Там, под защитой мясистой брони, вжавшись в спины рогатых тяжеловесов, тесной группой скакали хозяева чудищ. Чернюков уже было не десять. Метко пущенный болт отыскал дорожку к одному из уродов, его угловатое тело валялось в пыли позади удирающей своры. Через несколько залпов к нему присоединился второй неудачливый нелюдь, а потом и еще один. Наверняка в скором времени звероводов перебили бы полностью, да и большие животные не могли бесконечно сносить такой интенсивный обстрел. Но сегодня им всем повезло. Колчаны у людей постепенно пустели, и когда у имперцев совсем не осталось болтов, горн пропел отступление. С блеском выполнившие свою задачу всадники нехотя развернулись и поскакали назад, сливаясь в единый отряд. «Может, луки и стрелы возьмем у южан?» Раскрасневшееся лицо Драгомира пылало азартом. «Мы еще их догоним. Вдруг выйдет добить?» «Сомневаюсь», — Альберт часто дышал, приходя в себя после боя. «Какие из наших дружинников лучники? Да и лошади очень устали. Пусть чешут обратно. Глядишь, донесут до своих чернолобых начальников, что к северу лучше не лезть». «Возможно, господин, вы и правы», — согласился солдат. Может, впредь побояться соваться в разлом и займутся долиной. Но, с другой стороны, эти твари теперь будут знать, что их ждет. А кто предупрежден, тот вооружен, сами знаете». «Да знаю, не дурак», — скривился баронет, признавая неполноту их победы. «Но рассудит трезво. Перебей мы этих уродов. Через время пришли бы другие. Так хоть есть шанс, что все кончится. Смотри, один из драконов валится». Драгомир резко обернулся на юг. Там вдалеке и действительно рухнул один из гигантов. Дружинник как раз успел разглядеть удар туши о землю, поднявшую облако пыли. Видно, сказалась большая потеря крови. Здорово! Не забыть бы потом отрубить ему голову и доставить в Сенар, появилась у воина идея. Ведь и правда, дракон, тут вы точно подметили. Представляете, как такой череп будет смотреться в обеденном зале? да уж представил гости будут в восторге баронет впервые за сегодняшний день позволил себе улыбнуться ладно все это потом а сейчас хорошо бы с собой прихватить хоть одну из хвостатых ну и не людей парочку пострашаем соседей альберт отыскал взглядом черное тело вон один развалился я где-то еще замечал ох порадуем блая Ближе к вечеру Исполинское ущелье, совершив заключительный плавный изгиб, наконец показало вдали зеленеющий лес. В предзакатных лучах новый северный мир впервые открылся измученным родичам сквозь узкую полосу между бескрайних стен. До границы просторов оставалось пройти миль пять-шесть, но сегодня на этот рывок у людей уже не было сил. Пеших воинов Южан Альберт не стал дожидаться, и сам с небольшой группой всадников устремился вдогонку за братом. Драгомир с остальными дружинниками был оставлен на поле сражения для пущей надежности. Вдруг чудовища вздумают развернуться. Временной заставе срочно требовались припасы, фураж и болты карбалетом Приходилось спешить. Сумрак почти поглотил дно расщелины, когда конные воины настигли обоз. Завидев брата, Альфред бросился к нему навстречу, И когда младший Монк лихо спрыгнул с седла, толстяк стиснул Альба в самых искренних объятиях за все последние годы. «Как вы их! Я уж думал, конец нам! Какие огромные твари!» Будущий правитель Синара, не стесняясь свидетелей своей слабости, дал вырваться чувством наружу. «Мне даже с такого расстояния на них смотреть страшно было! Ну, брат, я тобой горжусь! Много людей потерял!» «Одного!» Добыть да не может! Ты ведь так их боялся, говорил неосилим, — не поверил толстяк. — Я и сейчас их боюсь, — осадил Альберт брата. Это были разведчики, малый отряд. — Придет в десять раз больше, нам крышка, тогда не поскачешь вокруг. — Ну а у вас как дела? Успокоился салют. Альфред вмиг изменился лицом, вспомнив нечто тревожное. — Слушай, Альп... Тут возникла проблема. Старший монг замялся, подбирая слова. «Говори уже, что случилось?» «Мы наткнулись на тюремный фургон. Сбежал этот, проклятый, чтоб его!» «Как сбежал? Куда охрана глядела?» — разъярился Альберт. «Охрана мертва, пропал один меч, но я думаю...» «Зорди!»